глава 6 когда квиллер шел в столовую завтракать ник бамба окликнул его из офиса то для тебя есть что-то квилл похоже на открытку от полей которые ты ждешь и еще какой-то конверт с небрежным видом сунув открытку в карман квеллер попросил у ника ножшлое разрезание бумаги и вскрыл конверт там лежала пара пригласительных билетов на премьеру пиратов места были в пятом ряду у прохода У входа в столовую стояла Кэти, студентка колледжа, которая сегодня дежурила. «Пожалуйста, оставьте для меня столик на четверых вечером в воскресенье». «Как всегда в нише у окна?» «Да, пожалуйста». «Ну как, много столиков заказано на пятницу?» «Да, много». «В этот вечер ожидается какое-то событие?» «Да, будет премьера оперы Гилберта и Салливана в актовом зале». «Я пишу рецензию для газеты об этом спектакле». «А мне прислали еще два пригласительных билета». Вы не знаете кому бы можно было отдать второй билет а это хорошая опера очень остроумноная и мелодичная я посмотрю что можно сделать он отдал к эти второй билет раздумывая кто же окажется с ним рядом на премьере и сожалею о том что поле в отъезде сев за стол перекинувшись пары шутливых слов с официанткой и заказв французские гренки и пирожки с сосиской квелер наконец-то взглянул на первую весточку от поля Он ожидал увидеть на открытке деревни XVIII века, где посреди грязной дороги стоит телега, а вокруг что-то клюют куры. Вместо этого он узрел мотель возле аэропорта с огромной электрической рекламой и автостоянку, забитую машинами. На обратной стороне было написано «Дорогой Квилл благополучно прибыла на место. Багаж потерялся, его доставили в полночь. Замки сломаны. Мона попала в больницу. У нее аллергический ренит». Кто-то из летевших с ней, как видно, облил себя духами. С любовью, Полли. Квиллер хмыкнул в усы. Он просил как можно больше новостей, и Полли, как всегда, постаралась сделать ему приятное. Около полудня Квиллер отправился брать интервью у Брюса Абернатии за ланчем. Доктор жил в городке Блэк-Крик или Сухом Блэк-Крик. Блэк-Крик переводится как «Черный ручей». Как любили говорить местные жители – Мокрый Блэк-крик ручей, несший свои воды к озеру на север, мог бы запросто называться речкой во время пионеров, когда вырубали леса. Тогда, в XIX веке, он был шире, глубже, имел прямое русло, немаловажное преимущество для тех, кто весной сплавлял лес вниз по течению. Впрочем, нельзя сказать, что сухой Блэк-крик, стоявший на восточном берегу ручья, был совсем уж сух. Для щелкунчика вы провели лицензию на содержание бара – а за бензоколонкой имелся пап. Городок знавал взлеты и падения, головокружительные, как на русских горках. Процветающее поселение в пору лесозаготовительного бума, пепелище после большого пожара, настоящий феникс в 90-е, захолустная дыра во времена Великой депрессии, годы сухого закона, бойкое место, контрабандисты, возившие спиртное из Канады, поднимались вверх по ручью к железной дороге. Когда Квиллер впервые прибыл в Мусскаунти из центра, особняк лимбургеров являл собой нелепый памятник славному прошлому, торчавший посредине полного запустения. Теперь в Блэк-Рик имелась почта, пожарная часть и филиал банка, плюс аптека, где торговали и с кабинным товаром, бокалея, продававшие также цветы и книги, бензоколонка, где можно было купить гамбургеры и парикмахерская, она же сувенирная лавка. По пути к Абернати Квиллер остановился, чтобы купить цветы. Он вручил их жене доктора, встретившей его на пороге. «Входите!» Брюс разговаривает по телефону. «О, спасибо! Как вы узнали, что Маргаритки – мои любимые цветы?» «Ланч-колледж назначен на 27 июля в четверг. Это согласуется с вашими планами?» «Вы такой занятой человек! Все так рады, что вы согласились к нам присоединиться!» Я с удовольствием приеду, пробормотал он действительно, обрадовавшись приглашению. Пути колледжа Мускаунди никогда не пересекались с путями ведущего колонку из из-под пираквилла, да он и не стремился к этому. Его собрать и журналисты считали профессору всего учебного заведения кликой. Вообще-то у колледжа была сокращенная программа, и многие преподаватели приезжали из центра, чтобы проводить занятия всего 2-3 дня в неделю. квеллер свел мимолетное знакомство с ректором колледжа когдато сопровождал фран броуди на прием кроме него он зналёрджиса кэмпа было читавшего курс лекций по американской истории кэпа был коренной житель округа был завсегдатым кофеин посещаемых по преимуществу мужчинами кофейни являлись неотъемлемой частью культурного ландшафта мускаунти Итак, приглашение на ланч пришлось как нельзя кстати. там можно было установить контакты, которые станут новым источником материала для колонки из-под перароквилла. Вам понравится история рюса заверила Нел. он рассказывал ее всего дважды, как мне кажется так что это будет в некотором роде эксклюзив. Когда вы собираетесь опубликовать свою книгу, ну, как только она собирает достаточно и истории чтобы это не был то щитомик. как выражаются рецензенты. Он старательно отводил взгляд от стены холла над головой у Нел. Там висели часы с кукушкой. «А книга будет с иллюстрациями?» Осведомилась она. «Эта возможность пока что не обсуждалась, но с иллюстрациями книга стала бы толще и привлекательнее». «Я делал иллюстрации для журналов, и мне бы хотелось попробовать». «О, обязательно!» ответил Квиллер со всей искренностью. Доктор уже спешил к нему из своего кабинета. «Простите, что задержался. Итак, на всех парусах вперед, в кафе «Черный медведь». Я угощаю». «А я довезу вас на машине», — сказал Квиллер. Когда они отъехали от дома, он добавил, «А здесь славно. У вас бывают проблемы с белками?» «Нет, с тех пор, как мы их разочаровали, упрятав линии электропередач и кабель под землю. И заметьте, деревья растут далеко от дома. Там ручей и прекрасный орешник. Черный орех любит близость воды». так пока что проблема решена до следующей недели а там эти хитрюги что-нибудь придумают ничто так не внушает человеку смирение как белка энди броуди говорит что вы врач в четвертом поколении и горжусь этим мой прадедушка прибыл на парусном судне из канады в те времена когда здесь еще только начинали валить лес опасноность скажу вам занятия топоры пилы и падающие деревья и кулачные бои собирали кровавую дань У каждого поселения имелась своя лесопилка, меблированные комнаты и гробовщик, который изготовлял сосновые домовины. И в те дни часто производили ампутации. Недаром же хирургов называли кастопилами. Когда люди стали приезжать с семьями, появились детские болезни и опасности, связанные с родами. Посетите старое кладбище, и вы поразитесь тому, сколько женщин умирало в 20 с небольшим лет. мой дедушка второе поколение посещал своих пациентов на дому добираясь до ним верху ему приходилось делать операции при сети лампы в домах где было горрязновато мой отец устроил себе в врачебный кабинет гостиной и пациенты сами приходили к нему он не только лечил но старался и просвещать относительно здоровья гигиены кафе и черный медведь находилась в городке бр Наззвание это возникло в результате случайной описки умельца, маливавшие указатели. Но поскольку быр по праву считался самым холодным местом округа, аборигены оценили юмор и даже гордились за ковыистым словечком без единой гласной. Г стоял на утесе, откуда открывался вид на природную гавань, а на самом гребнинах сохранился старый отель, восходивший к временам первопроходцев. неказистые в архитектурном отношении он был примечателен только вывеской во всю длину усаженого множеством маленьких окошек фасада комнаты еда выпивка огромные буквы удавалось разглядеть за несколько миль это любимое место сборищ рыболов шутку именовали попойка нынешним его владельцем был гэрри прат неуклюжий косолапы с косматой черной бородой неудивительно что кафе гэри звалась черный медведь А когда он поставил у входа чучело Барибала, который приветствовал гостей, стоя на задних лапах, картина стала полной. Кроме первозданной атмосферы посетителей, в это заведение привлекали знаменитые медвежьи гамбургеры, самые вкусные сандвичи с рубленой говядиной в округе и, конечно, самые большие. «А кто это начальник клана Бернати?» – спросил Квиллер, когда они усели с кабинки. Лесли из градства Абердин, жившая в XIII веке. Нел нравится, когда я надеваю килт. Почему бы нам не устроить в гостинице «Щелкончик» шотландский вечер? Энди мог бы сыграть на волынке, предложил Квеллер. А моя дочь станцевала бы горский флинк. Брюс заказал стакан красного вина, а Квеллер кофе. Оба сказали, что будут есть гамбургеры, но чуть позже. Им нужно было обсудить дело. Квеллер достал диктофон, и доктор поведал историю, которая позже фигурировала в книге под названием «Лесовик». Когда мне было 11 лет, мы жили в лесистой местности неподалеку от Фишпорта. И за нашими владениями простирался девственный лес. Ну или так мне казалось. Это была густая роща, которая заключала в себе какую-то тайну для 11-летнего мальчика. Я любил уходить от своих младших братьев и сестер и читать о летающих тарелках. Там росло одно дерево с мощными воздушными корнями, которые образовывали что-то вроде удобного сиденья. подобие гамака, подернутого мхом. Я ускользовал туда в субботу днем, прихватив с собой свежий выпуск журнала, где печатали научную фантастику и запас груш. Дело в том, что первые французские поселенцы посадили у озера груши. Быть обладателем французской груши считалось почетным. Возле нашего дома имелось такое дерево, которое все еще приносило сочные плоды, Перед тем, как отправиться в мою потайную читальню в субботу, я забирался на него и совал за пазуху груши, а потом потихоньку удирал в лес. Однажды, развалившись на корнях, я с восторгом читал о тайнах космоса, как вдруг в листве у меня над головой что-то зашелестело. Я взглянул наверх, полагая, что это белка, и увидел пару ног, свесившие с ветки коричневой туфли, коричневые шурстяные гольфы, кожаные коричневые штаны. остальное скрыало листва. пустя минуту на землю спрыгнул маленький человечек, точнее он как бы проплыл по воздуху. он был старый, с пышными седыми усами, остроконечная шапочка как у дятла, низко надвинуто на глаза. И что самое удивительное он был примерно трех футах ростом, Я хотела сказать что-то вроде «хэло», «кто вы», «откуда вы», но язык мне не повиновался. И тут он заговорил на иностранном наречии. Я насмотрелся достаточно фильмов о Второй мировой войне, чтобы понять, что он изъясняется по-немецки. А теперь начинается самое странное. Я понимал, о чем он говорит. Его слова переводились каким-то телепатическим путем. Он ласково со мной беседовал, а я внимал, а не миф от изумления и восторга. И чем больше я слушал, тем больше волнения испытывал. Он говорил о деревьях, о том, что дерево – лучший друг человека. Оно дает пищу, укрывает свои тени в солнечный день, предоставляет дрова, чтобы топить зимой, доски, чтобы строить дома и изготовлять мебель и лодки. Величайшая радость – садить дерево, ухаживать за ним и наблюдать за его ростом. Он не сказал того, чему я научился в школе, что деревья очищают воздух и улучшают экологию планеты. А затем не успел я и глазом моргнуть, как он исчез. Но я изменился. Я больше не хотел быть астронавтом. мне хотелось выращивать деревья. Я побежал домой с двумя оставшимися крушами и журналами, которые меня больше не интересовали. Мой отец был у себя в кабинете. «В чем дело, сын? У тебя такой вид, словно ты в эйфории». Он всегда использовал непонятные слова, надеясь, что мы найдем их в словаре. Боюсь, я никогда этого не делал. В сильном волнении я поведал ему всю эту историю. Он оказался на высоте, как родитель, и не стал говорить, что я уснул, и мне это приснилось, или что объелся грушами, или что начитался история о сверхъестественном. Он сказал «все». ну что ж сынок все что говорил этот старик вполне разумно если мы не перестанем рубить деревья не высаживая но вэкзамен планета земля попадет в большую беду почему бы нам с тобой что нибудь с этим не сделать мы будем деловыми партнерами найди лесника который научит нас разводить деревья я дам денег на покупку саженцев а ты будешь отвечать за посадку и уход мой отец был мудрым человеком Одно ведет к другому, и я стал его партнером по медицинской практике, как он был моим партнером выращивания деревьев. Но это еще не конец истории. В медицинском колледже я изучал немецкий язык, язык науки, и там-то встретил свою будущую жену. Мы провели медовый месяц в Германии, чтобы попрактиковаться в немецком. Мне особенно хотелось посетить черный лес, Шварцвальд. В магазине, где торговали изделиями из дерева, я вдруг взглянул вверх, и увидел того самого маленького старичка, который беседовал со мной в лесу. У него были длинные пышные усы и тирольская шапочка, надвинутая на глаза. Он был вырезан из дерева, и кое-где на шапочке мастера оставил нетронутый кору. — Вас издаст? — спросил я. — Лесной дух, — ответил хозяин магазинчика на зукоризне на английском языке. — Он живет на деревьях и приносит удачу тем, кто в него верит. Это вырезан местным художником а откуда он знает как выглядит лесной дух спросил онел хозяин магазина взглянул на нее с жалостью это все знают Мне хотелось рассказать ему как я встретился с духом леса, но опасение что он возрится с жалостью и на меня замкнуло мои уста. теперь эта резная фигурка висит у нас над камином напоминая о том дне который изменил всю мою жизнь. Был ли это галлюцинация? Или я объелся груш, или... Потрясающая история, восхитился Квиллер. Мне бы хотелось увидеть вашего деревянного лесного духа. Давайте не будем заказывать десерт и поедем домой пить кофе с пирогом, который Нелл печет с черными орехами. По пути Блэк-Крик Квиллер задал вопрос о том, почему в этой местности так популярен черный орех. Его было очень много здесь и в некоторых западных штатах, но когда строился особняк лимбургеров, мебель с дерева американского черного ореха сделатьась большой редкостью ореховые рощи вырубили сегодня снова высок спрос на доски и фанеру из древесины черного ореха особенно на азиатском рынке но для их производства нужно взрослое дерево а черный орех очень медленно растет хорошее прямое дерево подходящего возраста сегодня стоит около 50 тысяч я посадил рощу черных орехов и это будет хорошим наследством для моих внуков изумительная тема пробормотал киллер откуда вы черпаете информацию мой друг боб ченовид написал на эту тему книгу возможно вам захочется ее прочесть он хороший писатель фамилия у него валийская заметил киллер гордившийся тем что разбирается в происхождении фамилии он поет вы же знаете как обычно говорят все валийцы поют все шотландцы бережливы все англичане хладнокровны а все ирландцы Пишу пьесы. «Первым делом мне бы хотелось взглянуть на резную фигурку», заявил Квиллер, когда они добрались до дома доктора. Фигурка висела над камином. Шероховатое лицо, полуприкрытые глаза, длинные усы. Художник сработал лесовика с таким искусством, что он был как живой. «Выглядит совсем как я, когда мне пора подстричься», заметил доктор. А потом они ели пирог с черными орехами. Что это было за лакомство? Квиллер, который никогда не испытывал трудностей с подбором слов, только пробормотал с набитым ртом. «Вау!» «Хорошо, не правда ли?» – обратился к нему Брюс. «Она без конца его печет, а я калю орехи». «Да, наша семья просто помешана на черных орехах», – добавила его жена. «А велика ли семья?» «Три дочери. Самая младшая сейчас в Новой Шотландии. Борется за приз на фестивале шотландских танцев». «Средняя заканчивает медицинский колледж», – ставил Брюс. «Старшая?» Он вытащил из бумажника и показал фотографию молодой женщины в рыжевато-коричневом рабочем халате, ярко-желтой рубашке, шляпе с широкими опущенными полями и высоких сапогах. Она стояла рядом с большим деревом, кора с которого слезла, как кожура с банана. Его повредила молнией. «С нескрываемой гордостью», – Брюс продолжал, «у нее ученая степень по лесоводству». работает лесным рейнжером штата теперь когда общественность так волнует проблем экологии она далеко пойдет затем смутившись что выказал свои истинные чувства он пошутил она та что слева к квиллеру подумалось внутри этого преданного своему делу педиатра сидит лесной дух пытающийся выбраться наружу кукушка на часах прокуковала час Обменявшись хозяевами любезностями, обещаниями и напоминаниями, Квиллер отбыл с томиком «Американский черный орех» под мышкой. На какую-то минуту он задумался, не обделила ли его судьба некоторыми благами – отцовство, любящая жена, талантливые отпрыски, забот о грядущих поколениях и пирог с черными орехами – без конца.